Прошло два лета, так же бродят цыганы мирную толпой, Везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Призрев оковы просвещения, Олега волен, как они, Он без заботы и сожаления ведет кочующие дни. Все тот же он, семья все та же, Он прежних лет, не помня даже, к бытию цыганскому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 В шатреи тихо и темно. Старик на вешнем солнце греет Ушастывающую кровь. У люльки дочь поёт любовь. Олега внемлет и бледнеет. Зимфира Старый муж, грозный муж, Режь меня, жги меня,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 «Молчи, Земфира!» «Я доволен, Земфира!» «Так понял песню ты мою?» «Олегу, Земфира!» «Земфира, ты сердиться волен!» «Я песню про тебя пою!» «Уходит и поет старый муж и прочее!» Старик Так помню, помню, песня эта Во время наше сложена. Уже давно в забаву света Поется меж людей она, Кочуя на степях когула, Ее бывало в зимнюю ночь. Моя певала Мариула, Перед огнем качая дочь. В уме моем минувше лето Час от часу темней, Темней, Но заранилась песня эта глубоко в памяти моей.